Часть вторая. Глава первая. Удовольствия сельской жизни. О деревне. Когда же я тебя увижу, гораций? Вы, конечно, дожидаетесь почтовой кареты в Париж, сударь? спросил Жюльен, хозяин постоялого двора, где он остановился, чтобы позавтракать. Сегодняшний или завтрашний, мне всё равно, ответил Жюльен.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 Даже крайние элементы всегда заразятся желанием попасть в перры или в камер юнкера. На правительственном корабле все пожелают быть кормчими, так как это хорошо оплачивается. Неужели же на нём никогда не найдётся несчастного местечка для простого пассажира? Где, где? Это должно быть забавно при твоём характере. Уж не последние ли выборы выгнали тебя из провинции? Несчастье моё началось гораздо раньше. 4 года назад мне минуло 40 лет, и у меня было 500.000 франков. Сейчас я на 4 года старше и, вероятно, беднее тысяч на 50, которые потерял на продаже моего дивного замка в Монфлери на берегу Роны. В Париже мне надоела эта беспрерывная комедия, которую вы называете цивилизацией XIX века.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 И чем реже почтальон приносит мне письма, тем я довольнее. Это не входило в расчёты священника. Вскоре меня начинают осаждать тысячи нелепых требований из плетен и тому подобным. Я намеревался давать 200 или 300 франков в год на бедных, у меня стали требовать на духовные общины святого Иосифа при святой Деве и так далее. Я отказал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 Так все на меня накинулись, вплоть до каменчика, которого я содержал целый год, вплоть до каретника, вздумавшего безнаказанно обманывать меня при починки плугов. Тогда, чтобы иметь какую-нибудь поддержку и выиграть хоть некоторый из моих тяжб, я становлюсь либералом. Но как-то сам сказал, подходят эти проклятые выборы. У меня требуют, чтобы я голосовал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 Явилось бы по крайней мере 20 свидетелей, которые присягнули бы, что видели, как я совершал убийство. Ты хочешь жить в деревне, не угождая страстям твоих соседей и даже не слушая их болтовни? Какое заблуждение. Но теперь оно исправлено. Монфлери продаётся. Если нужно, я потеряю 50.000 франков, но я весел. Так как покидаю этот ад лицемерия и дрязг, я отправляюсь искать уединения и деревенской тишины в единственное место, где они существуют во Франции, а именно на четвёртом этаже с окнами на Елисейские поля. Да и то я ещё обдумываю, не начать ли мне своей политической карьеры с раздачи просфор прихожанам Рульского квартала. Всего этого с тобой не случилось бы при Бонапарте, сказал Фолькос с взглядом, сверкавшим от гнева и сожаления. Ещё бы. Только вот почему он не умел сидеть на месте твой Бонапарт, всё то, от чего мне приходится теперь страдать, сделал он. При этих словах внимание Жюльена удвоилось. Он с первых же слов понял, что банапартист Фалкос был старый друг детства господина Дереналя, отвергнутый им в 1816 году, а философ Сен-Жیرو был вероятно братом того начальника канцелярии Псковской префектуры, который сумел по дешёвке завладеть домами, принадлежавшими общинам. И всё это наделал твой банапарт, продолжал Сен-Жیرو, Честный и безобидный человек, 40 лет отроду и с 500.000 франков в кармане, не может поселиться в провинции и обрести там покой. Священники и дворяне выгоняют его оттуда. "А они говорят о нём дурно", вскричал Фалкос. "Никогда Франция не стояла так высоко в глазах других народов, как в течение тех 13 лет, когда он царствовал. На всём, что происходило тогда, лежал от блеск его величия. Чёрт бы побрал твоего императора, возразил сорокачетырёхлетний господин. Он был велик только на поле сражения, да когда наводил порядок в финансах Франции в 1802 году. А что значит всё его последующее поведение, с вашими камергерами, с своей пышностью, с своими приёмами в Тюльри, он повторил новое из здания всех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 После священников более всего досаждали мне мелкие деревенские дворяне. Они и вынудили меня стать либералом. Разговор был бесконечен, а сюжет его способен занимать Францию ещё полвека. Слыша, что Сен-Жеро настаивает на невозможности жить в провинции, Жюльен робко заговорил о господине Деренале. Чёрт возьми, молодой человек, что вы выдумали? воскликнул Фалкос. Что бы ни быть на ковальне, он обратился в молот, да ещё в какой ужасный. Но я чувствую, что Дывалино потупит его. Знаете ли вы этого плута? Это уже настоящий. Что скажет ваш господин Дереналь, когда в одно ближайшее прекрасное утро увидит себя отставленным? А Дывалино на своём месте. Он останется наедине со своими преступлениями, ответил Санжеро. Вы, значит, знаете Вильерье, молодой человек. Вот что. Наполеон, будь он проклят, со всеми его монархическими мошенничествами сделал возможным царство Ренале и Шеланов, которое привело к царству Вально и Малонов. Этот мрачный политический разговор удивлял Юльена и отвлекал его от сладострастных грёз. Он остался довольно равнодушным к первому впечатлению от Парижа, видневшегося вдалеке. Воздушные замки, относительно предстоящей ему судьбы, упорно боролись с ещё свежим воспоминанием о сутках, проведённых в Верьере. Он давал себе клятву никогда не покидать детей своей возлюбленной, бросить всё, чтобы защитить их, если дерзость духовенства приведёт опять к республике и к преследованиям дворян. Что бы произошло в ночь его приезда в Верьер, если бы в ту минуту, как он подставлял лестницу к окошку спальни госпожи де Реналь, в комнате этой оказался кто-нибудь чужой? Или господин Дереналь. Но зато какие восхитительные 2 часа, когда подруга искренне хотела его прогнать, а он её уговаривал, сидя возле неё в темноте. Люди с душой Жюльлена сохраняют подобные воспоминания в течение целой жизни. Остальная часть свидания смешивалась в памяти с первыми днями их любви 14 месяцев назад.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 Потому-то мне кажется, страсти смешаны в Париже, где всякий сосед воображает, что о нём много думают. Не стану рассказывать о восторгах Жюльена в Мальмезоне. Он плакал. Как, скажете вы? Плакал, несмотря на гадки, выстроенные к этому году белые стены, которые разбили весь парк на куски. Да сударь, для Жюльена, как и для потомства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 Итак, я очутился в центре интриг и лицемерия. Здесь царят покровители аббата де Фрильора. Вечером на третий день любопытство одержало в нём верх над желанием всё осмотреть, прежде чем явиться к аббату Пераро. Этот последний холодным тоном объяснил ему, какая жизнь ожидает его о господина де Ламоля. Если по прошествии нескольких месяцев вы не окажетесь полезны, то вернётесь в семинарию, но при благоприятных условиях. Вы будете жить у маркиза, одного из знатнейших французских вельмож. Будете носить чёрную одежду, но такую, что носят люди в трауре, а не духовенство. И требую, чтобы три раза в неделю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 Я бы хотел, чтобы по прошествии 3 месяцев вы так умели бы составлять эти ответы, чтобы из 12 писем, представленных ему к подписи, маркиз одобрил бы 8 или 9. В 8 часов вечера вы приводите в порядок его бумаги, а в 10 вы свободны. Может случиться, продолжал аббат Перар что какая-нибудь старая дама или сладкоречивый господин пообещает вам великолепные перспективы или просто напросто предложит вам за деньги показать получаемые маркизом письма. "О сударь!" восклицал Жюльен, вздрогнув. "Странно," сказал аббат с горькой усмешкой, "что при вашей бедности и после года проведённого в семинарии вы ещё способны На такое благородное негодование вы должно быть совсем слепы или это голос крови, проговорил аббат вполголоса, как бы рассуждая сам с собой. Что странно, прибавил он, глядя на Жюльенна. Так это то, что маркиз знает вас. Не знаю, откуда. Для начала он даёт вам столую дорв жалованья. Человек этот действует всегда под влиянием каприза. В этом его главный недостаток. В спорах с вами он способен на ребятчество. Если он останется вами доволен, оклад ваш может со временем возрасти до 8000 франков. Но вы, конечно, понимаете, посхватился аббат Серонии, что он не даст вам таких денег ради ваших прекрасных глаз. Надо быть полезным. на вашем месте я бы говорил очень мало и в особенности никогда не говорил бы о том, чего не знаю. Да, прибавил он. Я навёл справки для вас и забыл сказать о семье маркиза де Ламоля. Детей у него двое: дочь и сын, 19 лет, чрезвычайно элегантный молодой человек, Немного взбалмошный, который никогда не знает в полдень, что будет делать в 2 часа. Он обладает умом, храбростью, участвовал в испанской войне. Не знаю, почему маркиз надеется, что вы подружитесь с молодым графом Норбером. Я сказал ему, что вы хороший латинист. Быть может, он надеется, что вы обучите его сына нескольким готовым фразам из Цицерона и Вергилия. На вашем месте я бы не позволял этому молодому красавцу подшучивать над собой. Прежде чем соглашаться на его изысканные, отравленные иронией любезности, я не один раз заставил бы повторить их себе. Не стану скрывать, что молодой граф Деламоль должен презирать вас уже потому, что вы не более, как мелкий буржуа. Его предок был придворным, Я удостоился чести быть казнённым на Огревской площади 26 апреля 1574 года за политическую интригу. Вы же, сын Верьерского плотника, и кроме того, состоите на жалование у его отца. Взвесьте хорошенько эту разницу и изучите историю этого дома по книге Морери. Цельстицы, бывающие у них на обедах, по временам делают, как говорится, тонкие намёки на неё. Обдумывайте хорошенько свои ответы на шутки графа Нарбера де Ламоле, командира эскадрона гусаров и будущего пера Франции, и не приходите потом ко мне с жалобами. Мне кажется, проговорил Жильен весь вспыхнув, что я не должен даже отвечать человеку, который меня презирает. Об их презрении вы не имеете и понятия. Оно выразится лишь в преувеличенных любезностях. Если бы вы были дураком, то могли бы попасться на этом. Если же вы хотите сделать карьеру, то вы должны позволить себя провести Не покажусь ли я неблагодарным, спросил Жюльен, если в один прекрасный день, когда мне всё это надоест, вернусь в свою маленькую келью под номером 103? Конечно, все прихлебатели этого дома станут клеветать на вас. Но тогда явлюсь на сцену я. Я совершил это. Я скажу, что решение это исходит от меня. Жюльен был удручён тем горьким, почти злым тоном, который он подметил у господина Перара, и который совершенно испортил его последний ответ. На самом деле аббат совестился своей любви к Джульену и с каким-то благоговейным ужасом принимал такое близкое участие в судьбе другого. Вы увидите также, продолжал он всё столь же неохотно и как бы исполняя тяжёлую обязанность. Вы увидите также маркизу де Ламоль, Это высокая, белокурая дама, набожная, надменная, утончённо вежливая, но в общем полная ничтожества. Она дочь старого герцога Дешона, столь прославившегося своими дворянскими предрассудками. В этой великосветской даме чрезвычайно рельефно отражено всё то, что составляет сущность характера женщины, её класса. Она даже и не скрывает, что иметь предков, участвовавших в крестовых походах, является для неё единственным достойным уважения преимуществом. Богатство ценится гораздо ниже. Вас это удивляет? Ведь мы с вами уже не в провинции, друг мой. В салоне её вы встретите крупных сановников, отзывающихся с особого рода лёгкостью о наших принцах.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 нескорождённых созданий, как мы с вами. Но всё-таки, прибавил аббат, мы с вами священники, ибо она и вас примет за такого. А в качестве священников она смотрит на нас как на своего рода лакеев, необходимых для её спасения.